Глава вторая. Светлый приют оказался большим одноэтажным зданием, расположенным на окраине Соулбенга. В архитектуре приюта не прослеживалось никаких следов датского влияния. Обычный типовой проект, бетонная кровля, оштукатуренные стены, всё просто без излишеств, но в прекрасном состоянии. Живые изгороди и лужок тщательно подстрижены, на бетонных дорожках ни единой соринки. Место понравилось Холли с первого взгляда. Она живо представила, как поселится здесь, когда ей стукнет 80, станет целые дни просиживать перед телевизором и играть в шашки с другими старушенцами. Тихо, спокойно, никаких проблем, разве что вспомнить утром, куда перед сном засунула вставную челюсть. Они вошли в просторный чистый коридор, покрытый жёлтым линолеумом. В отличие от множества других домов престарелых, в воздухе не чувствовалось ни тяжёлого запаха немытого тела, ни густого аромата аэрозоля, призванного его замаскировать. Они проходили мимо больших светлых комнат с видом на сад. Некоторые пациенты лежали в кроватях или сидели в креслах с отсутствующим видом, но это были тяжелобольные, для которых окружающий мир уже перестал существовать. Все остальные обитатели светлого приюта выглядели вполне счастливыми, и из глубины комнат то и дело доносился смех, который нечасто услышишь в подобных местах. По словам дежурной медсестры Генри Айренхафт, находился в доме престарелых более 4 лет. Они зашли в административный отдел и познакомились с местным администратором миссис Денфорд. Та оказалась полной, чуточку самодовольной женщиной, напомнившей Холли жену преуспевающего священника. А она не совсем поняла, зачем посетители хотят проверить то, что им и без того известно, но покопавшись в своих записях, сообщила ежемесячные счета за содержание Генри Айронхарта регулярно оплачиваются Джеймсом Айронхартом из лагуны Нигель. Я рада, что вы наконец приехали. Надеюсь, вам у нас понравится, — сказала миссис Денфорд Джиму. В ее словах угадывался мягкий укор, и в то же время чувствовалось, что она не хочет обидеть невнимательного внука. Выйдя из кабинета миссис Денфорд, они остановились в вестибюле в стороне от инвалидных колясок и снующих по коридору сиделок. — Послушай, давай зайдем к нему в другой раз, — упрямо сказал Джим. — Не сегодня. У меня все внутри переворачивается, как подумаю, что он... Я боюсь его, Холли. Почему? Не знаю. Взгляд Джима выражал такое отчаяние и панический страх, что она не выдержала и опустила глаза. Когда ты был маленький, он к тебе плохо относился? Нет, не думаю. Он напряг память, но безуспешно. Не знаю. Боясь оставлять Джима одного, Холли предложила идти к деду вместе, но он настоял, чтобы она пошла первой. Постарайся разузнать побольше. чтоб когда я приду, мы могли не задерживаться дольше, чем нужно. Если беседа окажется не слишком приятной, пожалуйста, подготовь его к встрече со мной в холле. Поняв, что спорить с Джимом бесполезно, она неохотно согласилась. Однако не прошло и нескольких секунд, как Холли пожалела о своей уступчивости. Если Джим снова потеряет контроль над собой, а её не будет рядом, неизвестно, сумеет ли он устоять в схватке с врагом. Палата Генри Айренхарта оказалась пустой, но дружелюбная сиделка провела Холли в комнату отдыха, где за столом шла азартная игра в карты, а в другом углу смотрели телевизор. Генри играл в покер со своими приятелями. Все четверо сидели за столом, специально предназначенным для инвалидов в колясках. Компания состояла из седой, похожей на птицу старушки в ярко-розовом костюме и двух старичков весьма хрупкого вида. Один из них был одет в красную майку, другой носил белую рубашку с галстуком-бабочкой. Заметив, что игра в полном разгаре и на кону возвышается целая гора голубых пластмассовых фишек, Холли решила не мешать участникам и отошла в сторонку, наблюдая за концом захватывающей партии. Игроки, продемонстрировав незурядную склонность к драматическим эффектам, один за другим открыли карты, и сидая женщина, которую звали Тельма, с торжествующим возгласом сгребла со стола выигрыш. Мужчины добродушно посмеивались и выражали сомнение в том, что победа досталась ей честным путём. Улуччив момент в холле вмешалась в их забавную перепалку и представилась Генри Айренхарту, не упоминая, что она невеста Джима. Вы не могли бы уделить мне несколько минут? Я хотела бы кое о чём с вами поговорить. Боже правый, Генри, вскричал старичок в красной майке. Да ты ей васы годишься? Можно подумать, ты не знаешь этого старого разведчика, вернул его приятель с бабочкой. — Лучше помолчи, Стюарт, — вступилась за Айронхарта Тельма. — Генри? — Истинный джентльмен, не то что некоторые. — Да, Генри, на этот раз тебе не уйти от женитьбы. — Зато тебе бояться нечего, Джордж, — отпарировала Тельма. — Впрочем, насколько я помню, — она подмигнула приятелям, — Генри в таких делах обходится без формальностей. Раздался взрыв хохота. Холли улыбнулась. — Похоже, у меня нет никаких шансов. — С Тельмой играть бесполезно. — С Тельмой играть бесполезно. "Он и я всегда все козыри на руках, сообщил Джордж, заметив, что Стёрд собрал карты и тасует колоду. Холли сказала: "Извините, я не хотела прерывать вашу игру". "Ничего страшного", ответил Генри. Он говорил немного невнятно, очевидно после перенесённого инсульта. "Мы всё равно делаем перерывы, чтобы сходить в уборную". "В нашем возрасте", добавил Джордж, "если не следить за подобными вещами, нам никогда не удалось бы всем вместе собраться за столом". Они разъехались на своих колясках, а Холли пододвинула стул и села возле Генри. Она с большим трудом узнала в нём сильного мужчину с квадратным подбородком, которого видела на фотографии в гостиной. От инсульта больше всего пострадала правая сторона тела. И хотя Генри не пролизовала, Холли обратила внимание, что он точно раненый медведь бережно прижимает к груди свою большую руку. Он сильно похудел и, несмотря на здоровый загар, выглядел истощённым. Мышцы правой щеки казались неестественно расслабленными, и лицо несколько вытянулось. Грустное зрелище старческой немощи могло бы повернуть в холле в тоскливые размышления о неизбежности конца каждой человеческой жизни, но в глазах старого Айронхарта она увидела несгибаемую волю и нежелание покориться судьбе. Говорил Генри медленно, запинаясь, но его речь выдавала в нём умного, весёлого человека, не склонного впадать в отчаяние. Такие люди, если клянут свою слабость, то так, чтобы их не слышали. "Я друг Джима", произнесла она заранее приготовленную фразу. Лицо старика изобразило сильное удивление. Похоже, он не знал, что ответить. Наконец сказал: "Ну и как дела у Джима?" "Не слишком хорошо, Генри". Она решила говорить только правду. "Он очень несчастный человек". Старик отвёл взгляд, и уставился на гору голубых фишек для покера. "Да", тихо произнёс он. Раньше Холли не исключала возможности, что именно на Генри лежит доля ответственности за то, что Джим предпочёл жить в мире фантазий. Однако сидящий перед ней человек совсем не походил на жестокого из затей малолетних. "Генри, я хотела с вами поговорить, потому что мы с Джимом больше, чем друзья. Я люблю его, и он тоже признался, что любит меня. Я надеюсь, мы будем вместе очень-очень долго". К её изумлению глаза старика наполнились влагой, и по морщинистым щекам побежали крупные слёзы. Простите, я не хотел вас расстраивать, смутилась Холли. Ну что вы, что вы? Он левой рукой вытер глаза. Это вы простите меня, старого дурака. Зачем вы так? Видите ли, я никогда не думал, мне казалось, что джим так и останется один оденёшиник. Но почему? Видите ли, Нежелание Генри говорить плохо о внуке полностью рассеяло её подозрения. Он привык держать людей на расстоянии. Вы это имеете в виду? Попыталась ему помочь Холли. Генри горестно кивнул. Джим всегда был такой неласковый, даже со мной. Я люблю его всем сердцем, но он никогда не показывал своих чувств, никогда не говорил, что любит меня, хотя я-то знаю, как он ко мне относится. Холли открыл рот, чтобы задать новый вопрос, но старик вдруг тряхнул головой, и его лицо исказилось страданием, она даже решила, что у него начинается приступ. Но это не его вина, видит Бог, он здесь ни при чём. Генри начал заикаться от сильного волнения. Я сам виноват в том, что наши отношения стали такими. Я не имел права тогда его обвинять. Обвинять? Я обвинил его в смерти Лены, Страх закрался в сердце Холли и уколол противной болезненной дрожью, а она выглянула в окно, где ему не видно. Он остался во дворе по другую сторону здания. Где он сейчас? Что с ним? Кто он? Но что случилось с Леной? Не пойму, о чём вы говорите, спросила она, боясь, что уже не нуждается в объяснениях. Не могу себе простить того, как я тогда поступил, что подумал. Генри замолчал и посмотрел на Холли. Но она видела, что мысленно он весь в прошлом. Джим казался таким странным. В нем ничего не осталось от мальчишки, которого я знал раньше. Таким его сделала Атланта. К Холли сразу пришли на ум имена Сэма и Эмили Ньюссом, чьи жизни Джим спас в хозяйственном магазине Атланты, расстреляв из дробовика грабителя Ринка. Однако Генри явно имел в виду совершенно другой случай, произошедший гораздо раньше — Так вы ничего не знаете об Атлантисе, спросил он Холли, заметив её недоумение. С улицы донёсся странный шум, заставивший Холли насторожиться, а она не сразу сообразила, что непонятные звуки напоминают пронзительный клёкот птиц, защищающих свои гнёзда. Холли подумала, что птицы бьются над крышей, и их крики отражаются эхом в дымоходе камина, ничего страшного. Птичьи голоса постепенно отдалились и затихли. А она вернулась к прерванному разговору. Вы говорите о Атланте? Боюсь, что мне ничего неизвестно. Ничего удивительного, что он не рассказывал даже вам. Он никогда не станет об этом говорить. Что произошло в Атланте? Это случилось в маленьком ресторанчике, который назывался Дворец утёнка Дикси. "Боже мой", прошептала Холли. То самое место, которое она видела во сне. Наверное, вам приходилось об этом слышать. Старик поглядел на неё печальными глазами. Холли почувствовала, как её лицо исказилось гримасой горя. В этот миг она думала не о родителях Джими, не о Генри, который их любил, а о Джими. Боже мой! Она умолкла, не в силах вымолвить ни слова, и слёзы заслали ей глаза. Генри погладил её по руке, и Холли благодарно сжала его большую ладонь. Некоторое время она сидела молча, пытаясь прийти в себя. На другом конце комнаты, где смотрели телевизор, то и дело слышался звон колокольчиков и рёв медных труб, там вовсю разворачивалась захватывающая телевикторина. Родители Джимы погибли не так, как он рассказывал. Вымышленная автокатастрофа была одним из способов ухода от кошмарной действительности. А она знала правду, знала, но отказывалась в неё верить. Последнее сновидение оказалось не предостережением, а ещё одним воспоминанием Джима, которое он бессознательно спроецировал на её мозг. Во сне она превратилась в другого человека, а она стала Джимом, точно так же, как две ночи назад побывала в облике Лены Айренхард. Окажись у неё под рукой зеркало, она бы узнала в нём не себя, а десятилетнего Джима. Точно так же в окне мельницы Холли увидела отражение лица Лены. Страшное зрелище, залитое кровью ресторана ожило в памяти с новой силой, а по спине пробежала дрожь. Она поглядела в окно, вид пустого двора наполнил её страхом. Они выступали в клубе, заговорил старик. А обедать любили в ресторанчике, который запомнился Джиму ещё по прошлому приезду в Атланту. Кто был убийца? Дрогнувшим голосом спросила Холли. сумасшедший представляете ни за что ни про что умереть из-за какого-то психа сколько погибло людей много сколько генри 24 холли представила ад в котором оказался маленький джим представила как он ползёт по развороченным трупам в воздухе стоит тяжёлый запах крови и рвоты ото всюду слышатся крики ужаса и предсмертные хрипы Она услышала сухой треск автоматных очередей та-та-та, та-та-та и плач молоденькой официантки. Зрелище было невыносимым. Весь ужас существования, вся жестокость человечества воплотились в одном диком кошмаре. Даже взрослому потребовалась бы целая жизнь, чтобы оправиться от страшного потрясения. Для ребёнка исцеление вообще могло оказаться невозможным. Единственным способом не потерять рассудок оставался мир фантазий, несовместимый с отвратительной действительностью. «Джим был единственный, кому удалось спастись», — сказал Генри. «Опоздай, полиция, на пару секунд, и все. Они успели пристрелить психа в самый последний момент». Рука старика слегка сжала ладонь Холли. Джима нашли в углу на теле Джеми, его отца. Он был весь в отцовской крови. Холли вспомнила конец сна. Убийца неотвратимо приближается к ней, пиная стулья, отодвигая столы, Она забивается в угол и оказывается прижатой к мёrtвому мужчине. Сумасшедший подходит ближе, ещё ближе, целится ей в лицо. Она не хочет видеть свою смерть и отворачивается. Холи вспомнила, как проснулась захлёбываясь несуществующей рвотой. Если бы она успела взглянуть в лицо убитому, она бы узнала отца Джима. В комнату отдыха снова огласились птичьими криками. Двое стариков подошли к камину. Джим показал, что одна из птиц залетела в дымоход и теперь бьётся там с пронзительным клёкотом в отцовской крови. Тихо повторила Холли: "Понятно, что даже спустя много лет гибель родителей остаётся незажиневшей раной на сердце Джима". Мальчик знал не только то, что лежит на теле убитого отца, но и то, что его мать тоже среди мёртвых. В один миг он потерял обоих родителей, остался сиротой. Джим сидел на скамейке во дворе приюта. Поблизости никого не было. Конец августа, обычно время засухи, но день выдался на удивление хмурый. Тёмное небо нависало над головой, точно перевёрнутая пепельница. Цветы на клумбах поблёкли, утратили живость красок. Дул слабый ветерок, и верхушки деревьев покачивались, словно ёжились от холода. Что-то должно случиться. Какое-то несчастье. Джим вспомнил, как Холли говорила, что ничего не произойдёт, если он сумеет держать себя в руках. Нужно только держать себя в руках, и они в безопасности. Однако он чувствовал, что беда приближается, беда. До его слуха доносились пронзительные крики птиц. Крики стихли. Холли отпустила руку Генри и, достав из сумочки носовой платок, высморкалась и вытерла глаза. К ней вернулась способность говорить, и она сказала: Он винит себя в том, что случилось с его родителями. Я знаю, Джим никогда об этом не говорил, но я видел, что он винит себя за то, что не сумел их спасти. Но почему? Ведь ему было всего 10 лет. Что он мог сделать против взрослого мужчины с автоматом? Яркие глаза Генрином главеня потухли, а асимметрия в лице стала ещё заметнее. Он печально сказал: Я много раз говорил ему то же самое. Сажал к себе на колени, убеждал, что нельзя так себя казнить. Лена тоже с ним разговаривала, но всё без толку. Он просто возненавидел себя. Холли украдкой посмотрела на часы. Одиночество Джима слишком затянулось. Однако нельзя прервать рассказ Генрик как раз в тот момент, когда она вплотную приблизилась к разгадке. Все эти годы я не переставал об этом думать. И похоже, мне кое-что удалось понять, продолжил Генри, но когда понял, было слишком поздно. Джим вырос, и мы много лет не говорили об Атлантиде. Честно сказать, к тому времени мы вообще перестали разговаривать. И что вам удалось понять? Генри взял в ладонь здоровой левой руки слабую кисть правой и стал молча разглядывать шашковатые костяшки пальцев, обтянутые тонкой морщинистой кожей. Холли поняла, старик колеблется рассказывать или нет ей о своих догадках. Я люблю его, Генри. Он поднял голову и взглянул Холли в глаза. Помните, вы сказали, Джим никогда не станет говорить о том, что случилось в Атлантиде. Вы правы, не станет. Я знаю, он любит меня, но многое в его жизни останется для меня тайной. Он точно стиснутый кулак, который не хочет разжаться. Если так получится, что я выйду за него замуж, Мне необходимо знать всю правду. На тайнах семейную жизнь не построишь. Понимаю, конечно, вы правы. Скажите, Генри, почему Джим обвиняет себя в смерти родителей? Ведь он просто убивает себя. Если есть хоть малейшая надежда ему помочь, вы должны мне рассказать то, что вам известно. Старик вздохнул и наконец решился. Возможно, после того, что я сейчас скажу, Вы решите Генри Айренхарт совсем выжил из ума. Но поверьте, я говорю чистую правду. Не стану разводить конитель, скажу только у моей жены Лены была очень сильно развита способность к предчувствию. Не то чтобы она могла видеть будущее, нет, она не сумела бы угадать, кто выиграет скачки или где-то окажется через год, но иногда, например, её за неделю вперёд приглашают на воскресный пикник. А она возьми-то да и скажи, в воскресенье будет дождь. И точно, как она и говорила, с самого утра соберутся тучки и льет, как из ведра, до самого вечера. Или, возьмите другой случай, забеременеет соседка, а Лена сразу скажет, парень у нее будет или девочка. И ни разу не ошибалась. Холли чувствовала, как соединяются последние части головоломки. Перехватив смущенный взгляд Генри, она ободряюще погладила его по больной руке, Окинув его долгим взглядом, старик спросил: Вам приходилось видеть, как Джим делал удивительные вещи, похожие на колдовство? Да. Тогда вам, наверное, ясно, к чему я клоню. Наверное, тишину комнаты опять нарушили резкие и пронзительные крики. Сидевшие перед телевизором убрали звук и стали оглядываться по сторонам, пытаясь определить, откуда раздаются странные звуки. Холле повернулась к окну. В небе ни одной птицы. Волосы у неё зашевелились от ужаса. Она знала причину своего страха: появление птиц связано с Джимом. Она вспомнила, как он озирался по сторонам на кладбище и беспокойно следил за полётом чёрной стаи по пути из Нью-Свенберга в Солванк. Джимми, наш сын, пошёл к своей матери, начал рассказывать Генри, будто не слыша птичьих криков. Можно сказать, такие фокусы выходили у него даже лучше, чем у Лены. Когда он женился и Кара забеременела, Лена сказала: "Ребёнок будет необыкновенным. Из него выйдет настоящий колдун". Колдун? Обычные деревенские разговоры. У нас так зовут людей, которые отличаются от других. Лена и Джеми тоже были не такие, как все, но Джиму предсказывали просто необыкновенное будущее. Парню и 4 не исполнилось, а он уже такое выделывал. Однажды взял расчёску, которую я купил в нашей парикмахерской, и ну, рассказывать, кого я там видел и с кем беседовал, представляете? Сам-то он у нас там ни разу не стригся. Джемми и Кара тогда жили в Лос-Анджелесе. Он умолк и глубоко вздохнул. Холли заметила, что каждое слово даётся ему с большим трудом. Веко на правом глазу опустилось, разговор заметно утомил старого Айронхарта. К камину подошёл санитар Вытянув руку с фонарём, он попытался заглянуть в дымоход, предполагая, что в трубу попала птица. Крики не смолкли, но их заглушило жуткое хлопанье крыльев. Стоило Джиму взглянуть на вещь, как он мог сразу сказать, откуда она и кто её хозяин. Всего-то он, конечно, не знал. Например, брал вещи и называл имена ваших родителей, а другому говорил, в какой школе тот учился и как зовут его детей. Каждый раз что-нибудь новое. Джин не умел управлять своим даром, но никогда не ошибался. Санитар и трое добровольных советчиков отошли от камина и нахмурившись изучали вентиляционные отверстия. Комната по-прежнему оглашалась душераздирающим птичим клёкотом. Пойдёмте во двор, холли поднялась со стула. Подождите. подавлено сказал Генри. Мне осталось сказать всего несколько слов. Ради бога, держись, Джин, выдержи хотя бы одну-две минуты. Она неохотно села. Способности Джима были нашей семейной тайной. Мы не хотели, чтобы пошли глупые слухи и к нам зачистили всякие непрошеные гости. Однако Кара мечтала стать эстрадной звездой. Джим её встретил, ее, когда работал в Warner Brothers. Он не захотел ей перечить, и они придумали давать представления. Джима назвали чудо-ребёнком, и парень был у них за главным участником. Всё выглядело как трюк. Джеми и Кара нарочно предлагали зрителям попробовать разгадать их фокусы, тем и в голову не приходило, что всё по-настоящему без подделки. Они зарабатывали на выступлениях хорошие деньги. К тому же им нравилось, что семья всегда в сборе. Джеми и Кара и раньше-то дня не могли прожить друг без друга, а работа ещё сильнее их сблизила. Ни одни родители так не любили своих детей, как они любили лжима. Все трое были всегда такие счастливые, неразлучные. По тёмному небу пронеслась стая чёрных птиц. Джим поднял голову и проводил их взглядом. Птицы нырнули в тучи на западе и, казалось, исчезли, но через некоторое время вернулись и стали кружиться над скамейкой. Чёрные зазубренные линии, мечущиеся в тусклом мертвенном небе, напомнили ему образы, созданные фантазией Эдгара По. Мальчишка Джим любил стихи По и выучил наизусть наиболее мрачные строки, ужасные по-своему привлекательные. крики внезапно смолкли. Казалось, можно спокойно вздохнуть, но наступившая тишина испугала Холли не меньше жутких звуков. Джим подрастал и одновременно росли его способности. Продолжал рассказывать Генри. Он с трудом переменил позу, и впервые за время их беседы Холли заметила, что Айренхард раздражён своей беспомощностью. К шести годам он усилием воли двигал по столу монетки, к восьми подбрасывал и держал их в воздухе. А когда ему стукнуло 10, Джим запросто проделывал этот трюк с грампластинкой или коробкой печенья. Таких чудес я в жизни не видывал. Вы бы посмотрели, какие фокусы выкидывает ваш внук сейчас, подумал Холли. А они никогда не пользовались этим в своих представлениях, сказал Генри. Предпочитали работать с вещами зрителей. У тех просто глаза на лоб лезли, не могли понять, как Джиму удаётся угадывать их имена и всё остальное. Хотя в конце концов Джемми и Кара начали подумывать о том, чтобы включить в программу кое-какие трюки с поднятием предметов, но не знали, каким образом это сделать, не раскрывая истинной правды. Потом они заехали пообедать во дворец утёнка Дикси, и всё было кончено. Нет, не всё, кончилась одна жизнь. Но началась другая, тёмная и страшная. Она поняла, почему внезапное затишье испугало её сильнее жутких голосов птиц, крики, то же самое, что шипение бигфордового шнура. Пока его слышишь, взрыв ещё не поздно остановить. Вот почему Джим считал, что должен был спасти родителей. Мне кажется, он думал, что мог помешать убийце, например, заклинить затвор, поставить автомат на предохранитель. Он мог это сделать? Мм, наверное, да. Но ему тогда было всего 10 лет. Представьте, маленький испуганный мальчишка, для того чтобы двигать монетки и подбрасывать в воздух пластинки, ему требовалось сосредоточиться. А как сосредоточиться, если со всех сторон летят пули? Холив вспомнил о чудовищные звуки выстрелов та-та-та-та-та.